Глава 4. Телефон зазвонил не вовремя. Телефоны, они такие, у них это очень хорошо получается. С рюкзачком за плечами Ирина стояла у регистрационной стойки. Всего один мужчина в очереди перед ней, и через пару минут она протянет сотруднику аэрофлота свой паспорт, а за ней и отец, который сейчас дышал ей в спину. Телефон заливался настойчивым рингтоном. «Кажется, кто-то очень хочет ей что-то сказать. Может, есть новости о Маше?» Нашарив телефон в сумке, висевшей на плече, Ирина увидела имя на дисплее, и легкая улыбка мелькнула на лице. «Здравствуй, Глеб. Я в аэропорту. Снова лечу в Эмираты». Слушая, что ей говорят, отрицательно покачала головой. Нет, никаких новостей и никаких зацепок. Глеб, прости, моя очередь на регистрацию. Созвонимся позже. Добавила быстро и нажала кнопку отбоя. С Глебом она познакомилась случайно. В те страшные дни, которые Ирина никогда не забудет. Десять дней поисков прошли, не дав никаких результатов. Ноль. Как будто и не было на свете веселой девчонки Марии Вольской. Посольство посольстве настаивали, чтобы она возвращалась домой. Чем она может помочь здесь? А там мама сходит с ума от горя и собственного бездействия. Александра Сергеевна уже прилетела бы сюда, в Эмираты, но нет паспорта, а оформить его быстро практически невозможно. В тот день Ирина сидела в салоне самолета, ждала взлета. Место попалось неудобное посередине ряда. А так хотелось уткнуться в иллюминатор, чтоб не видеть ничьих лиц, отвернуться, чтоб снова и снова уйти с головой свои невеселые мысли. «Впервые вижу девушку, которая возвращается не загорелой с берегов Персидского залива», — сказал вдруг парень, сидевший рядом на счастливом у иллюминатора месте. «Наверное, поэтому она грустит», — добавил он уже не так уверенно, заглянув в ее печальное лицо. Ирина не отвечала. Да ей и слова не выдавить. Комок застрял в горле. Она думала о том, что улетает домой из этой проклятой страны одна, и рядом в соседнем кресле нет любимой сестры, которая крутилась бы сейчас, толкалась, устраиваясь поудобнее, и болтала бы безумолку. И пусть. Ирина и слова бы не сказала. «Где ты? Маша?» Как жестоко бывает жизнь. Мария бы сейчас обязательно что-нибудь остроумное ответила этому парню, и через минуту они вместе смеялись бы над какой-нибудь ерундой. Просто потому, что молодые и беззаботные А к концу полета обязательно стали бы друзьями. Молодой человек, который как-то неестественно замер рядом, похоже, немного расстроился из-за Ириного неприветливого вида. «Простите». Она решила сгладить неловкость и повернулась к парню. Просто голова болит, Не до разговоров. Голова и в самом деле болела. И уже давно. Боль стала привычной. День и ночь стальными молоточками стучала в виски. Так ее организм, как умел, протестовал против нечаянно нагрёнувшей беды. «Хотите, я попрошу таблетку у стюардессы?» Да нет, не стоит. Постепенно они разговорились. Парень, назвавшийся Глебом, возвращался из отпуска, отдыхал в Эмиратах вместе с другом, который сидел где-то в хвосте самолета. Повинуясь возникшему вдруг желанию поделиться с кем-то своим горем, Ирина рассказала своему случайному собеседнику об исчезновении сестры. Странном, необъяснимым. Наверное, сработал эффект незнакомого попутчика, и она выплеснула все, что так долго держала в себе. Рассказывала со слезами, спотыкаясь на словах, а парень молча слушал, с болью глядя ей в глаза. Тот черный день Ирина помнила в мельчайших деталях. Она до ночи сидела в холле отеля, не сводя глаз с двери, и тихо молилась всем богам на свете. «Ну что же, Машка, вернись, умоляю, где бы ты ни была!» — шептала тихо. «Вернись целой и невредимой! Я так жду тебя!» Подходил Стивен, гладил по плечу и молча исчезал, не зная, что сказать, что сделать. Днем они снова обходили с ним бары и магазины, пытались искать. Потом была ночь без сна, вызов полиции ранним утром, звонок в посольство. День принес надежду, но снова наступила ночь. И, терзая, подступило отчаяние. Всей тяжестью навалилось на сердце. Рассказывать ли маме, и когда ответ на этот вопрос Ирина долго не могла найти. Они договорились обмениваться смс-ками, и эти смс-ки Ирина исправно отправляла домой каждый вечер. Писала, что все хорошо, хоть уже было все плохо очень плохо в конце концов решилась рассказать позвонила маминой подруге попросила быть рядом с александрой сергеевной в эти минуты ну небо дай ей сил рассказала были рыдания боль и стянула железным обручем сердце готовая остановиться она не желала больше жить хотела бы исчезнуть навсегда чтобы избавиться от страшной боли Невыносимо. Никогда еще Ирина не была такой несчастной, как в эти минуты разговора с мамой. Они остановились в том же отеле, и тот же улыбающийся портье на рецепшн взял у них паспорта. Вспоминая о несчастье, которое привело сюда этих людей, парень старательно сгонял улыбку с лица, но она, как заколдованная, наползала обратно. До номера Ирин рюкзачок донес Ян, который встречал их в аэропорту. Ирина видела его впервые. Правая рука Вольского, его верный и преданный помощник. Девушка спиной чувствовала его взгляд, когда они вышли из зоны прилета и направились к выходу. Как будто ничего не случилось. И здесь все так же красиво цвели орхидеи. Все те же гигантские светильники, как летающие тарелки – висели над высоченными сводами, словно намекая, что вы попали на другую планету. Ян проводил ее до номера, открыл двери, подчеркнуто вежливо, раскланялся и ушел. Он прилетел еще вчера, чтобы нанять людей для организации поисков по всей стране. Нужно добраться до каждого населенного пункта, постараться заглянуть в каждый дом. Полиция тоже не прекращает поисков, но, увы, безрезультатно. Что же все-таки случилось? Ирина в тысячный раз задавала себе этот вопрос. Запись с видеокамер показала, что Маша вышла из отеля вслед за ней. Куда? Зачем? Пошла в торговый центр, в аптеку. Но в отеле есть свой врач? Или с кем-то договорилась о встрече? Но когда она успела? Ведь все время были вместе. Умывшись с дороги, Ирина без сил упала на кровать. Эти вопросы без ответов, застревшие внутри, выматывали ее, не давали покоя. В дверь постучали. Отец, так она называла его лишь мысленно, и неизвестно, наступит ли день, когда Ирина произнесет вслух это слово. Пока совсем не ясно, что это за человек, хороший или плохой, добрый или злой. Она ничего о нем не знает. Я войду. Не дожидаясь ответа, Вольский прошел в комнату, сел в кресло, повернув лицо к струе прохладного воздуха, шедшего от кондиционера. Красивое лицо, болевое, такие нравятся женщинам. У тебя есть семья? Неожиданно для самой себя спросила Ирина. Нет, хотя дважды был женат, ответил он явно удивленный таким вопросом. Не повезло, не нашел счастья в семейной жизни. Может, не там искал? Что это с ней? Она злится. Злиться легко, но сейчас не до этого. Как будто услышав ее мысли, Александр произнес Давай обсудим это после. «Сейчас хочу узнать все подробности вашего пребывания здесь, с первой минуты». Он встал, взволнованно прошелся по комнате. Белая футболка прилипла к влажной спине. «Рассказывай все, даже то, что кажется тебе несущественным. Например, кто-то обернулся замашенной спиной, или ты заметила чей-то долгий взгляд. Вспомни это, может быть, важным». «Ничего такого». Ирина рассказывала все всё уже сто раз. В отеле, потом в полиции, в посольстве. Но если надо, расскажет и еще столько же, лишь бы это помогло Маше. Она начала говорить, вспоминала разные подробности, рассказала о Стивене и его ухаживаниях. Стивен вне подозрений. У него алиби, подтвержденные полицией. Вольский, устав мерить ногами комнату, снова сел в кресло. «Удивительно, что это случилось в такой стране, где практически нет преступности. Законы здесь слишком суровы, чтобы совершать преступления. Да и кому Маша могла помешать?» Помолчали. Каждый думал о своем. Ян проверил все камеры в округе. Еще на одной ее обнаружили, мелькнула на пару секунд. Очень быстро шла по улице, спешила. Задумчиво произнес Александр. Он как будто строил в голове логическую цепочку ее действий. Но Маша с логикой никогда не была дружна. «Как ты думаешь, у нее действительно болела голова? Поэтому она не поехала с тобой?» «Тогда я ей поверила, а сейчас думаю, что она просто захотела остаться одна. Задумала что-то». «В твой день рождения она могла задумать что-то, связанное с тобой?» «Могла». Маша все может. И что-то пошло не так. Какая-то случайность вмешалась в ее планы. «Какая?» Они одновременно взглянули друг на друга. «Кажется, что ответ где-то совсем близко. Еще шаг, еще полшага. Но получится ли до конца разгадать ребус придуманный сестрой? Как знать?»